Глава девятнадцатая. На следующее утро. «Кто?» — зловещий рев разнесся по казематам и заставил вздрогнуть даже самых бывалых там сидельцев. Хотя орал начальник тюрьмы, конечно же, наверху, у себя в кабинете, потрясая вскрытым письмом на розовой надушенной бумаге с подписью «Моей дорогой Настеньки!» в ожидании бурной ночи любви. «Простите, но здесь нет точного указания, что письмо было адресовано именно Анастасии Мушкиной», — поправил его помощник. «Эту дрянь пытались подсунуть под дверь нашего особняка», — рявкнул Феофан Мушкин. «Моей жене с подписью Анастасии М». «Простите, но вы читали то, что внутри?» Феофан отрицательно мотнул головой. «Нет», — признался он. «Вскрыл, но, знаешь, боюсь. Вдруг моя Настенька, вдруг она мне...» изменяет, понимаешь? Вдруг в ее глазах я несостоятелен, как мужчина». В его глазах появилась неистребимая тоска. «Только такая может быть у настоящего, зрелого, литературного героя классика, который много, действительно много страдал». «Мне кажется, нужно прочитать, чтобы понять, о чем идет речь», — посоветовал Егорка, его помощник. Начальник тюрьмы с сомнением посмотрел на письмо. «Может, не надо? Может, просто не читать? И все будет по-прежнему. Мы будем такими же родными друг другу людьми. Она моей пышечкой, а я ее колбаской». В кабинете пахнула тухловатой надеждой и чесноком. «Тогда вы не узнаете, кто отправитель». «О, да. Слушай, Егор, а давай ты мне вслух прочитаешь, а? А то мне самому как-то боязно». Егорка ехидно глянул на розовый конверт. У него на лице читалось, насколько ему любопытно, А теперь сбылась мечта идиота. Самая лучшая сплетня месяца сама плыла к нему в руки. «Вообще-то я не читаю чужую переписку. Это ваше личное дело», — напыщенно пробурчал он. «Но если вы так просите, то только ради вас я сделаю это». Егорка раскрыл письмо и, набрав побольше воздуха в грудь, начал читать. «Для Анастасии М., моей дорогой Настеньки, в ожидании бурной ночи любви». Драгоценная мозоль моей души, мозоль давнишняя, кровоточащая, изъедающая меня. Прошу, откликнись на мой зов, услышь, я жить без тебя не могу. Я изнываю от животного вожделения и дикой необузданной страсти. Я предвкушаю нашу с тобой ночь. Поверь, она будет много лучше тех безрадостных и безжизненных ночей, что ты проводишь с ним, с этим неуклюжим монстром, с этим чудовищем. Сколько жизней он загубил. Сколько страданий доставил. А я? Я же лучше. Я лучше. Я альфа-самец. Брутальный лидер. Я не позволю тебе забыть о том, какая ты прекрасная. Твоя чудесная белоснежная грудь третьего размера снится мне по ночам. Я представляю, как сжимаю ее своими грубыми пальцами. Хотя и никогда не видел. Лишь мечтал. Поэтому прошу. Брось своего хрыча гнить в его тюрьме. Приходи ко мне на свидание завтра к двенадцати к памятнику императору. Я покажу тебе неведомые дороги любви. Твой Альберт Морозов». «Что?» — взревел начальник тюрьмы. «Альберт Морозов? Альберт? Ну, знаешь ли, а я еще не верил. Я покажу тебе неведомые дороги на каторгу, сволочь распутная. К приличной женщине моей жене подбивает свои сальные клинья. Срочно нарыть, посадить, запрятать, казнить. Попростите. простите Игорка даже боялся пикнуть, но сейчас от чего то любопытства не давало ему спокойно молчать. «А что делать с его братом, Марком Морозовым, который у нас благодаря своему брату сидит?» «Освободить немедленно! Не видишь? Хорошего человека оклеветали! А я еще сомневался! Чуйка у меня! Чуйка!» Егорка кивнул и, бросив письмо на столе, кинулся исполнять приказ. Быстрее, пока его не размазало по стене гневом большого начальства. А уж насколько Феофан был в гневе страшен, знали все, даже диванные клопы в кабинетах. «Ну, Альберт, ну, сволочь!» — пыхтел начальник. И даже не задумывался, что в это время Марк Морозов уже выходил на свободу, насвистывая какую-то незатейливую песенку себе под нос. Его трюк с заговоренным духом-оборотнем удался на славу. Пора было возвращаться домой. Настя. «Доброе утро. Где у нас пончики с ванильным кремом? Ужас, как хочется!» Морозов, появившийся на кухне, был внезапен до икоты. Я поперхнулась кофе, а после, поняв, что вижу не призрака, а действительно Марка, бросилась его обнимать. «Как тебе удалось выйти? Я думала, пока Альберт не заберет заявление, это невозможно!» – выдохнула я. «Боюсь, Альберт уже ничего не сможет забрать. Ему вскоре дальняя дорога предстоит», – усмехнулся Марк. «Достал, сволочь!» «Какая дорога!» — удивилась я. Морозов, видя, что я сгораю от любопытства, рассказал мне вкратце, что произошло. А я расхохоталась. Остроумие у моего мужа можно было только позавидовать. «Ничего себе!» Марк усмехнулся, а в зеленых колдовских глазах сверкнул огонек. «Рассказывай, чего хотел мой белобрысый братец?» Я в подробностях рассказала о планах Альберта на мою кровушку на что Морозов лишь покачал головой. «Сумасшедший. Считает, что, получив кровь, Вальдер обретет могущество и власть над тобой и мной. Увы, его планам сбыться не суждено. А нам нужно думать о том, как скорее подготовить свадьбу. Уверен, наши имена снова во всех газетных полосах. На этот раз оправдательные». Мы с Марком, весело обсуждая произошедшее, увлеклись чаем. А после Морозов вдруг спросил о камнях. «Я подарил тебе особенные Александриты», — сказал он. «Ты уже надевала их? Смотрела, как они работают?» Я охнула. Со всеми этими событиями я совсем забыла о подарке Марка. «Нет, еще не надевала, просто замоталась». «Надень. Сегодня обещают переменчивую погоду. То солнце, то дождь, то ветер. Думаю, самое время, чтобы разобраться с их свойствами. И потом мне будет приятно, если ты будешь носить мой подарок», — заметил мужчина. Угу. «Только перед возвращением домой я тебе их верну, хорошо?» Морозов усмехнулся. «Не стоит». «Но это же дорого!» «Я сказал, что не нужно. У меня достаточно средств, ты же знаешь». «Что же, до твоего возвращения, я пока сидел в камере, мог достаточно подумать над тем, как осуществить твой переход, и у меня снова появилась идея. Мы сделаем портал», — сказал он с воодушевлением. «Портал?» «Да, это нечто из разряда магии времени, пространства и воды». Нам понадобится небольшое озеро, а лучше пруд. Думаю, нужно будет погулять по округе и подобрать подходящий. В моей голове почти сразу же представился прекрасный прудик с кристально чистой водой, плавающими в нем рыбками и песочком на берегу. Какое приятное меня ждет перемещение назад. Однако, когда мы отправились вместе на прогулку, Марк забраковал почти все водоемы, что нам встречались. Везде была неправильная энергетика, с которой он не смог бы работать а правильное обнаружилась в какой-то луже неподалеку от кладбища, поросшей ряской тухловатой водицей, отдающей сероводородом. «Прекрасный водоем!» Морозов вдохновленно улыбнулся и повел руками над водной гладью, поросшей осокой и ряской. «Чувствую родную энергию. Необычайно мощные потоки силы проходят через меня». Я отшатнулась. «Это болото! Это будущая дверь в твой мир, дорогая!» «Мы совершим прорыв, отправив тебя через нее назад. Я запишу свой опыт в магических анналах для потомков и последователей». У Морозова даже взгляд вспыхнул от возбуждения. Настолько ему открывалась перспективная картинка. А я в ужасе смотрела на то, что должно было переместить меня назад. И мне хотелось плакать. «Может, найдем какой-нибудь другой способ?» Сделала робкую попытку я. Но Марк покачал головой. «Нет, это наиболее перспективная идея, и я хочу хорошенько ее проработать». Морозов уперся, и я поняла, что его уже не переубедить, а потому мне оставалось лишь смириться. Что ж, если ради возвращения домой придется нырнуть в болото, значит так тому и быть. Весь следующий день Марк был занят в своей лаборатории, химичил что-то по поводу моего перемещения назад. А у меня на душе скреблись кошки. Почему-то было тоскливо. Как будто бы я понимала, что, вернувшись назад, в этом мире оставлю значительную часть себя. Сегодня я ездила на примерку свадебного платья. Со всеми событиями совсем замоталась и забыла, что должна была это сделать. Второй день украшения из мистического Александрита были на мне. Погода действительно стояла переменчивая, и я стала замечать, что, когда должно было быть солнечно, камни сверкали внутри золотистыми искорками». При дожде внутри появлялись вкрапления линии. Если просто были тучи, то они немного темнели. Это свойство было забавным. Выходя из салона, кстати, я предусмотрительно купила зонтик. И только благодаря этому внезапный ливень не вымочил меня от макушки до пят, пока я ждала экипаж. А когда вернулась домой, Морозов огорошил меня, что сегодня будет пробный запуск. «Что значит пробный запуск?» – подозрительно уточнила я. «До свадьбы я все равно не собираюсь тебя никуда отправлять, так что ты уж потерпи пока. Но подглядеть события твоего мира, связанные с тобой, мы сможем. Всего-то нужно будет произнести твои настоящие имя и фамилию, а после нырнуть в пруд», — пояснил мужчина. «В тот самый?» — с ужасом уточнила я, а Марк кивнул. «Прекрасный объект для магического применения». «Ну да», — хмыкнула я. В общем, к вечеру Марк уже паковал все ему необходимые для эксперимента материалы в большой рюкзак. Чего здесь только не было. Разноцветные колбы и склянки, кристаллы, какие-то порошки, отрывки и записи. Я совсем занервничала, когда Морозов предложил мне взять с собой сменную одежду. Значит, от перспективы ныряния в кладбищенский прудик было никак не отвертеться. Что ж... Оставалось надеяться, что этот эксперимент даст свои результаты и надежду на светлое чудесное будущее.